«Кроме того, — продолжал Руисав, — генчия раса не техническая. Кажется, они не могут или не хотят разрабатывать машины для того, чтобы усилить свои возможности. Иначе они действительно могли бы управлять пангалактическими мирами». «Конечно, время от времени какой-нибудь самолюбивый генч достигает существенного влияния, превратив в живые машины несколько влиятельных людей. Частично это зависит от везения». «Мне кажется, но по большей части они не стремятся к власти, потому что они не заинтересованы во власти как таковой. Помимо этого, существует совсем не так много генчий, и большинство из них – сами пленники». «Довольно ценные пленники, как я полагаю, если их можно заставить делать свое дело по приказу хозяина», заметил Дальмаэра. «Да, они очень ценные». Руис еще раз был вынужден проглотить неприемлемую правду. Становилось совершенно очевидно, что Лига искусств послала его не выследить тех, кто Барканьевский перехватывал ценных рабов с принадлежащего Лиге фараона, а привести Лигу к конклаву Генчи и насулуки. Руис посмотрел вниз по склону, убедился, что покатая россыпь гальки кончалась отвесным обрывом и передернулся. Дальмаэра посмотрел следом за его взглядом, улыбнулся. «Надо же, какая удача! Надо мне не забыть держаться поближе к тебе, Руис Аф!» Руис вздохнул. «Мы еще далеки от безопасности. Везение приходит и уходит, старшина гильдии». «Как ты думаешь, что нам теперь делать?» Дальмаэра внимательно наклонился вперед. Фламель заговорил резким кислым тоном. Нам надо положиться на милость леди Корианы. Она наверняка поймет, что мы не имели ничего общего с бессовестными и беззаконными поступками этого безродного. Скоро она прилетит, чтобы спасти нас от этого страшного места. Руис потрясенно захохотал. Даже прочие фараонцы смотрели на Фламеля расширенными глазами, словно он был причудливым зверем из зверинца, которого приучили исполнять экзотические трюки. Дельмаера только покачал головой. «Фламель, фламель», — сказал Мальнех, — «теперь не время шутить, да и ты не отличался никогда хорошими шутками. Милость леди Корианы кажется мне весьма ненадежным капиталом. Разве ты не помнишь, какую милость она оказала Касмину, твоему любимому надсмотрщику? Она перерезала ему глотку и сожгла его в пепел». «Мне кажется, что Фламель слишком глуп, чтобы усваивать какие-нибудь уроки», — сказала Низа. «Он вроде Краэля, только он лучше скрывает это». Она посмотрела на Фламеля мстительными глазами. «И он закончит свои дни, как Краэль, если ему повезет». Фламель побагровел и сжал кулаки. Секунду Руис думал, что Фламель ударит Низу. И он качнулся вперед, полный горячего желания, наконец, совершить нечто буйное. Наконец, представлялась возможность покончить с предательским фокусником. Пальцы его болели от желания переломить тонкую шею Фламель. Фламель посмотрел ему в глаза и попятился, споткнувшись назад, внезапно побледнев. Руис глубоко вздохнул и выдохнул, постепенно расслабив тот оскал, что застыл на его лице. Остальные смотрели на него перепуганными глазами. Даже Низа отпрянула прочь, словно вдруг потеряла в нем уверенность. Сердце его сжалось, и он смог улыбнуться ей. Ее ответная улыбка была искренней, хотя немного настороженной. За что он не мог ее винить. Ей надо было бы быть совершенно безумной или абсолютно глупой, чтобы полностью доверять ему. А она не к безумным ни глупым не относилась. «Ну что же», — сказал он наконец нетвердым голосом, «можешь ждать тут, Кориану, если хочешь, мастер Фламель. Она прилетит сюда через пару дней или даже быстрее. Этот скальный выступ послужит тебе навесом, но мы не можем оставить тебе никакой еды». Он улыбнулся уже другой улыбкой. «И все же я могу почти гарантировать тебе, что ты голодной смертью не умрешь». Фламель посмотрел себе под ноги. «Старшина Гильдии», — сказал он тихо, — «что ты мне посоветуешь?» Дельмайер неохотно задумался. «По-моему, мастер Фламель, Руисав — наша единственная надежда. Мы тут все равно, что младенцы в пустыне, где полно полевых волков. Мне кажется, что нам надо следовать за ним до тех пор, пока он нам это позволяет». «Тогда я должен принять твой совет», — пробормотал Фламель. Руис был разочарован. Он осмотрел оружие, которое ему удалось спасти с разрушенной лодки. Он пристегнул к поясу осколочное ружье «Марма» — единственное реально эффективное оружие, которое у них было. Из коллекции старинного оружия Банессы он взял старинный кинжал, тяжелый двусторонний нож-штык, маленький дамский крис с ножными. Которой можно было пристегнуть к ноге, и короткую дубинку из чистой меди с шипастой головкой. У великанши было и более современное оружие – парализатор, обойма жалящих искателей, но, как большая часть личного оружия, они были запрограммированы так, чтобы повиноваться только лично владельцу. Он бросил их вместе с ее телом. Он дал кинжал Дельмаэра, который держал его так, словно не имел никакого представления, как с ним обращаться. Руис вспомнил, что в течение многих поколений на фараоне не было войн. Ему придется все время помнить, что от старшины гильдии ему не придется многого ожидать, если им придется встретиться с враждебными силами, прежде чем они выберутся с Улка. «Проденьте кинжал в ваш поезд, старшина гильдии», — обучал Руис Дельмаэра. «Нет, вот так. Если вы заткнете его за пояс, так, как раньше, вам не удастся избежать кастрации, если вы, не дай бог, споткнетесь». Кинжал Крис в ножнах Руис дал Низи. «А мне как это носить?» – спросила она. «Я тебе покажу». Руис стал на колени и приподнял край ее рубахи, наслаждаясь шелковистостью ее кожи. Когда он пристегнул ей Крис то он оказался снаружи ее бедра. Руис с трудом заставил себя отнять руки от ее тела. Голова его на миг закружилась от желания. Он понял, что все еще находится во власти тех безумных романтических порывов, которыми наградил его уловитель умов на ке. Дубинку он вручил Мальнеху. «Эх, жаль, что у нас нет большего арсенала оружия», — сказал он. «Неважно». — ответил Мальнех, с восторгом размахивая дубинкой вверх-вниз. — Нам и этого хватит. Руис закатал рукав рубахи и привязал стилет к внутренней стороне руки куском крепкой ткани. Фламель выступил вперед. — А где мое оружие? — спросил он. Руис повернулся к Фламелю, пораженный его наглостью. — Извини, но ведь тебе вряд ли понадобится оружие острее, чем твои мозги. Фламель открыл было рот, чтобы поспорить — но потом закрыл его и удовлетворился мрачным взглядом. «Ну», — сказал Руис, — «вот что нам придется делать». «Очень жаль», — объяснил им Руис, что система питания лодки была невосстановимо повреждена, и поэтому орудийное устройство, которое могло стрелять, теперь им не пригодится. Иначе они могли бы подождать здесь и устроить засаду для Корианы, когда она прилетит. «А она прилетит обязательно», — он объяснил свой план фараонцам. Они пройдут по перевалу и, может быть, набредут на какое-нибудь поселение или, по крайней мере, на более удобную тропинку. Потом они постараются выйти на какой-нибудь космодром и убраться прочь, сука. Руис намеренно не говорил более подробно, что может случиться с фараонцами после этого. Он сам этого не знал. Он хотел дать Низе возможность остаться с ним, если ей захочется. Он смог бы выкупить ее у Лиги искусств. Прочие могли удрать на любые планеты Пангалактики с его полного благословения, или же он смог бы так устроить, чтобы они могли переправиться на фараон. Хотя Лига настояла бы на том, чтобы их воспоминания были бы стерты, прежде чем они были бы отпущены в их родной мир. Фараонцы казалось, Тоже не слишком интересовались, что могло их ждать. Так что Руис мог не обсуждать этот вопрос с ними. Хотя дальмаэра выглядел так, словно в нем зрело огромное количество вопросов. Руис был благодарен, что Дельмаера пока этих вопросов не задавал, и дал Руизу возможность отдохнуть от них. Он справедливо и поровну распределил питательные пакеты. Только Фламель жаловался, что ему приходится что-то нести а остальные довольно весело приняли свой драгоценный груз. Руис одарил Фламеля мрачным взглядом, и фокусник успокоился. В рюкзаки с питательными пакетами Руис засунул несколько весьма полезных вещей. Три самонадувающиеся палатки, флягу с водой на каждого путешественника и плащи от дождя. Наконец он взял один из самоукореняющихся поводков, к которым они были привязаны прошлой ночью, Ламель посмотрел на него и обнажил зубы в гримасе омерзения. Солнце немилосердно припекало в спину Руиза, когда они в пятером пробирались к перевалу. Но с гор время от времени дул холодный ветер, который заставлял его иногда поеживаться. Они перебрались через Толусовый склон и нашли еле видимую тропинку, которая вела между пиками горы. На тропинке не было видно никаких следов того, что ей недавно пользовались. Поэтому Руис не очень-то надеялся, что они скоро найдут хоть что-нибудь напоминающее поселение. Тем не менее, он был столь же счастлив, как и тогда, когда высадился на фараоне. Он был свободен, если не считать послание на задание, которое время от времени подталкивало его вперед – смертной сети, которая таилась в глубинах его мозга. До тех пор, пока он мог надеяться оставаться свободным, Смертная сеть будет вести себя тихо и не беспокоить его. Только если он окажется в безнадежном плену у врагов Лиги, или в непосредственной опасности умереть, либо открыть тайны Лиги, сеть попробует убить его и послать его самые последние воспоминания в штаб-квартиру Лиги на Дильвермуне. Руис заставлял себя быть оптимистичным. Все, что ему надо было сделать, это послать информационную торпеду в Лигу где он детально объяснил бы, какие открытия ему удалось совершить. Местоположение и личность браконьера, который все это время воровал ценных рабов с фараона. И самый факт того, что анклав мошенников Генчий существовал на сулке. Когда он сделает это, сеть и само послание на задание испарятся из его мозга, и он по-настоящему освободится». Он дал себе волю и любовался гладкими стройными ногами Эльнизы, пока она поднималась по тропинке прямо впереди него. На вершине прохода они остановились, и Руис осмотрел местность по другую сторону гор. Холмы у подножия были гораздо зеленее. Густой лес за ними показывал, что это была более влажная сторона горной цепи. На дальнем горизонте видна была еще одна горная цепь в тумане. Широкая долина между ними, казалось, простиралась без конца и края в обе стороны. Своему восторгу Руис разглядел прямую линию, которая шла вниз к центру долины, параллельно горам, может быть, в 30 километрах от них. Она была слишком далеко от них, чтобы как следует разглядеть и понять, но она походила на прямую автостраду, которая прорезала лес. По ней могли ездить машины. Достаточно быстро и для того, чтобы увести их прочь в какое-нибудь убежище, прежде чем появилась бы Кариана. Это похоже на сады моего отца, сказала Низа, которая стояла совсем близко от него. Где они берут всю эту воду? Руис улыбнулся ей. Она здесь падает с небес все время, по крайней мере достаточно часто, чтобы деревья росли без ухода. Она посмотрела на него недоверчивыми глазами. Конечно, сказала она с нисходительным тоном, словно была уверена, что он смеется над ней. Нет, правда, сказал он. Погоди, сама увидишь. Говоря это, он заметил темные тучи, которые скапливались на севере. Собственно говоря, нам лучше поторопиться, прежде чем нас отсюда смоет. Фламель сел на землю. Я должен отдохнуть. Кроме того, пора поесть. Руис вздохнул. «Я тебя устаю, мастер Фламель. Я тебя не могу здесь оставить. Ты наверняка сказал бы Бакариане, куда именно мы пошли. Это произойдет задолго до того, как она кончит тебя убивать. Поэтому либо ты пойдешь вперед без всякого принуждения и жалоб с твоей стороны, или я оборву твою жизнь прямо здесь и сейчас. Я могу сделать это безболезненно». Фламель быстро встал. «Я иду», — сказал он кисло. «Ты уверен?» – мягко спросил Руис. «Боюсь, что наш союз плохо кончится для одного из нас. А есть для смерти места и похуже». Он показал рукой на широкое небо. «Зеленое пространство земли, чистый ветер, который дул из-за гор. Есть и худшие способы умереть». «Нет», – сказал Фламель с большим энтузиазмом. «Я пойду».